В нижней половине лежат часть летних клеточек и все осенние клеточки, скажем, предшествовавшего года. В верхней половине весенние клеточки настоящего года. Легко усмотреть, как резок переход от осенних клеточек к весенним, следующего непосредственно года. У одних форма сплюснутая, стенка толстая, Просвет полости мал и узок. У других форма почти квадратная, стенка тонкая, просвет большой. Долгое время ботаники не могли объяснить себе причину этого изменения форм клеточек со временем года, пока не напали на мысль, что она должна быть в зависимости от взаимного давления, взаимного напряжения тканей. Выше мы познакомились с явлениями так называемого продольного напряжения, то есть напряжения, зависящего от неравномерного удлинения различных тканей стебля. Но такой же неравномерный рост может существовать и действительно существует между различными тканями стебля в поперечном направлении. Кора постоянно стягивает сжимает быстрее ее растущую древесину. И обратно, постоянно растягивается, напрягается этой последней. Доказательством этому служат все продольные трещины, которые обыкновенно представляет кора вследствие внутреннего напора древесины. В том, что даже самая гладкая кора находится в растянутом состоянии и, следовательно, давит на древесину, Нетрудно убедиться. Сделаем только продольный надрез ножом и увидим, что рана сделается зияющую. Края ее широко раздвинутся, или еще лучше, срежем кольцо коры и в ту же минуту, не давая, следовательно, ей засохнуть, приложим ее к тому же месту. Мы заметим, что края уже не сомкнутся и никакими усилиями мы не будем в состоянии их сблизить. Значит, кора железным кольцом давит на развивающуюся древесину. И чем сильнее развивается это последнее, тем более давление, которое ей приходится выдерживать. Очевидно, что это давление будет постоянно увеличиваться и достигнет наибольшей силы осенью. Под влиянием этого возрастающего давления клеточки древесины будут принимать все более и более сплюснутую форму. Справедливость этих соображений вполне подтверждается на опыте. Если с весны искусственно увеличить давление на древесину, наложив на дерево лигатуру или железный обруч, то в течение всего года в этих местах получим клеточки, подобные осенним. Если же наоборот, летом и осенью ослабить давление коры и для этого сделать в ней продольные надрезы, то в течение всего годичного периода будем получать в этих местах клеточки, подобные весенним. Таковы, следовательно, изменения формы клеточки которые могут быть вызваны чисто механическими причинами. Обнаружено еще другое любопытное влияние чисто механического воздействия на рост тканей. Движение древесных стволов, вызываемое ветром, как это показал в начале XIX столетия знаменитый английский ученый Найт, открывший и действие силы тяжести на рост а также искусственные натяжения растущих частей, как показывали некоторые современные немецкие ботаники, способствуют развитию механических тканей. Таким образом, эти ткани развиваются особенно успешно именно тогда, когда в них оказывается надобность. Не можем ли мы сделать еще шаг далее, объяснить себе самый механизм роста, объяснить себе, почему вообще клеточка растет и почему этот рост может принимать под влиянием внешних деятелей то или иное направление. Основной механизм роста клеточек ботаники объясняют себе так. Вследствие химических изменений белкового вещества протоплазмы в ней появляются вещества более жадно, притягивающий к себе воду. В клеточке появляются капли водянистого сока, так называемые вакуоли. Эти вакуоли сплываются в одну общую, которая оттесняет всю протоплазму к стенке. Тогда протоплазма принимает форму мешочка, так называемого первичного мешочка. В эту вакуолю Под влиянием растворенных в ней веществ будут астматически проникать новые и новые количества воды. И так как клеточка представляет нам глухой пузырь, то это увеличение объема клеточного сока будет давить на стенку и заставлять ее раздаваться, то есть расти. В это же время протоплазма продолжает выделять... По своей наружной, прилегающей к стенке поверхности, новое количество клетчатки. Что клетчатка выделяется протоплазмой, доказывается следующим изящным опытом. Можно разрезать под микроскопом живую клеточку и выпустить в воду часть протоплазмы. Эта протоплазма, как всякая жидкость, в свободном состоянии принимает форму шара и через Несколько времени выделяет на своей поверхности клетчатку, превращается в новую клеточку. Крайне любопытно, что этой способностью образовывать клетчатку обладают только те части плазмы, которые заключают в себе ядро. Таким образом устанавливается глубокая связь между процессом роста клеточек и ядром. Такая же связь образования клетчатки с протоплазмой и ядром наблюдается и при нормальном росте клеточек. Причем утолщение стенок может быть равномерное или неравномерное, то есть или на всей внутренней поверхности, или на ее части. И это зависит от положения протоплазмы и ядра. На основании сказанного процесс роста сводится к следующему. Смесь веществ, которую мы называем протоплазмой, и которая главным образом состоит из белков, превращаясь химически, распадаясь, дает начало, с одной стороны, веществам, растворяющимся в клеточном соке и астматически привлекающим воду, отсюда увеличение вакуоли и растяжение оболочки. С другой стороны, вследствие того же распада протоплазмы Выделяется клетчатка, то есть тот строительный материал, из которого выводятся стенки растущей клеточки. Если наше объяснение верно, то, обратив условие, мы должны получить явление обратное росту, то есть вместо увеличения уменьшение размеров клеточки и главным образом ее вакуоли и растянутого ею первичного мешочка. Это заключение действительно оправдывается на следующем простом опыте. Если увеличение объема клеточек, а следовательно и целых органов, зависит от поступления воды вследствие притяжения ее раствором в вакуоли, то наоборот, окружив клеточку или целый орган раствором, который будет отнимать воду у вакуоли, мы вызовем ее сокращение и действительно поместив под микроскопом живую клеточку в раствор сахара или соли, более концентрированный, чем тот, который находится в клеточном соке, и мы увидим, что объем клеточки уменьшится. А когда стенка, как состоящая из твердого вещества, не будет уже более в состоянии сокращаться, первичный мешочек отстанет от стенки, и благодаря своей эластичности, будет следовать за дальнейшим уменьшением вакуоли и, наконец, стянется в правильный шарик. Это сокращение первичного мешочка для краткости обозначают термином плазмолиз. Очевидно, мы вправе заключить, что основной механизм роста явление, противоположное плазмолизу. Если мы не имеем под рукой микроскопа, то можем убедиться в справедливости сказанного еще проще. Возьмем сочный стебель какого-нибудь травянистого растения или цветочную стрелку. Измерим точно их длину и положим в раствор обыкновенной поваренной соли, содержащей 5% соли.